Психизм и деятельность астральных сил зла. 4 ноября 35 -го. На астральном плане существует много персонификаторов великих учителей, и эти безответственные духи вводят в заблуждение немалое число новичков. Также следует запомнить, что великие учителя не только не поощряют, но неустанно указывают на опасность занятий спиритизмом и магией, ибо люди сейчас так усиленно, и я сказала бы, даже самоотверженно работают в копях зла, часто применяя сознательно и бессознательно самую черную магию. Из книг живой этики, вы можете видеть, насколько учитель предупреждает против всякой магии и в каких сильных выражениях говорится против медиумизма и всяких насильственных механических приемов для открытия центров, рекомендуемых безответственными псевдооккультными школами. Там, где слово великого учителя, там нет ни механических приемов, ни магических знаков. Разве есть место магии там, где имеется в виду лишь преображение внутреннего человека? Все учения света заботятся и имеют дело лишь с внутренним человеком, сфера которого лежит в мире мысли и сердца.